Глава четвертая. Выдохнув, я отложил здоровенный нож в сторону и позвал спутников. Вот вам, господа и дамы, диспозиция. Мы на огромном лайнере посреди океана. С нами на борту порядка 15 тысяч человек или около того. Какая-то часть из них превратится в зомби. Другая останется людьми. Слабыми, беззащитными людьми, не имеющими ни силы воли, ни навыков для выживания. Откуда ты... Боже, это безумие. Это не безумие, это атака. Откуда знаю? Я уже пережил это. Вернее, умер неоднократно. Но сам процесс изучил досконально. Та розовая пелена – это выброс, заложенный в нашем мире биохимической бомбы. Его задача – подготовить мир к захвату и поглощению. Споры уже давно проникли в каждого из нас, облетев весь мир. Слабые и травмированные, те, кто получил большую их дозу, обратятся остальные выживут. И по этой же причине укус не превратит вас в зомби. Иммунитет. Но не радуйтесь раньше времени. Зомби, я их называю из-за ассоциаций. По сути, это зараженные. И они будут болеть, станут рассадником болезней и вредоносных организмов. Укусит вас, и вы отравлены. Пока не достанем лекарства, лечения как такового нет. Пока его не изобретем. Или не получим иным способом. Вариантов немного. Быстро прижечь место укуса и прожарить мясо до самой кости, либо ампутация. Иначе смерть. Рано или поздно. «А что за звездопад мы видели?» – уточнил Роберта, не ставя под сомнение мои слова и смотря на разгорающуюся бойню на палубе. Да, когда свои глаза видят подобную картинку, любые слова воспринимаются куда как проще. «Звездопад – это наша надежда на спасение. Когда мир подвергается атаке тех тварей, что распространили споры», Они не лезут сюда. Они ждут. Ждут, когда наши цивилизации хорошенько промаринуются, сражаясь друг с другом и уничтожая собственные запасы оружия. Потом приходят и они. Понятия не имею почему, но будто кто-то в противовес им или ради баланса, кто-то крайне могущественный, отправляет такие особые терминалы в виде звездопада. Я не знаю, кто это, почему он помогает таким, как мы. Эти терминалы – крайне технологические, не подвластные человеческой логике сгустки красной жидкости. Она вступает в контакт с нашим мозгом, позволяя оценить наш вклад в уничтожение угрозы и давая очки рейтинга. За эти очки можно купить оружие, боеприпасы, защиту, еду, аптечки, восстанавливающие здоровье. Как в какой-то игре. Если выжить достаточно долго и набрать много очков, откроются новые возможности. Какие – не знаю. Не доходил до этого ни разу. Михаил, Где ты видел это? Откуда все это знаешь? Ты сам-то человек? В смысле, ты с нашей планеты? Да, такой же, как и ты. С двенадцати лет каждый раз, когда я засыпал, я видел сны об этих сражениях. Разные стадии: начало атаки, первые дни и месяцы, закат цивилизации. Я оказывался в мире, где такие же, как мы, люди вели отчаянную борьбу и войну. И много раз выдержали победу. Оторвал взгляд от окна уже не такой жизнерадостный Роберта. Наташа тоже посмотрела на меня, а я от чего то почувствовал неловкость и подступающий к горлу ком. Тяжело осознавать, что все погибнут. Ни разу. Тихо прошептал я и достал телефон из кармана. Будем надеяться, что в этот раз все произойдет по-другому. На минуту нас настигла гробовая тишина, которую прерывал лишь монотонный гул и крик с палубы. Электричество. Оно вернется? Электроника сама по себе выгорит. Со временем. Многое уже выгорело. Первая волна самая жесткая. Она грубо, словно наждачка, проходится по чипам и платам, уничтожая все подряд, что активно в этот миг. Но если механически добыть электричество или найти неиспользованные аккумуляторы и присоединить лампочку, которая не работала во время волны, она будет дарить нам свет. Лайнер. Он будто умер. Нет ни света, ничего. Лишь аварийные фонари и автономные лампы работали недолго. Я отключил все питание на корабле дистанционно. Признался я и поставил свой телефон на подставку вертикально, чтобы не пропустить момент пробуждения Афины. И что нам теперь делать? Надеяться, что одна из звезд упадет на лайнер и ждать пробуждения Афины. Я посмотрел в окно, где усеянная трупами палуба лайнера значительно опустела. Лишь многочисленные раненые стонали и молили о помощи. Увы, что бы я ни придумал, итог был бы один и тот же. Заставить же всех сесть в свои комнаты и ждать решения судьбы мне было не по силе. Тем более за 15 минут, что нам отвели. Хорошо, что не начали эвакуацию раньше. Иначе все до единой спасательные шлюпки оказались бы захвачены зомби. Постарался найти хорошие новости Роберта. «Две в воду упало», – заметила Наталья. «Это ерунда. Главное – сохранить контроль над лайнером. Я не знаю, какие масштабы будут у этого апокалипсиса, первой его части». Плавучий город может стать крайне важным подспорьем в вопросе спасения множества людей. Нельзя допустить его затопления и захвата зомби, выхода из строя основного оборудования. Тогда что ты планируешь делать? Сражаться с ордой тварей, исходящих с ума людей ломиком? Или же Аки собираешься всех объединить и направить в освободительный поход по палубам? Бинго. Но только в том случае, если тут появится терминал. Если нет то просто выживу до прибытия в ближайший крупный портовый город. И там уже будем думать. Бум! Удар кулака по стулу. Вот и вся реакция от Натальи на такие расчудесные новости. «Ты зачем мебели крушишь, женщина?» – охмурился Роберта. «Хочешь, чтобы сюда зомби со всей палубы сбежались?» «Что, думаешь, прибегут? Я бы посмотрела на них вблизи. Мне как раз стресс надо скинуть, прикончив парочку ублюдков». Она принялась отламывать ножку стула и искать что-то, чтобы прикрепить свой миниатюрный клинок к ней. «Нужно больше оружия средней дальности. Плохо, что огнестрел твой сломали. Он хоть и шумный, но как оружие последнего шанса самое то». «Ага. Или пулю себе в лоб пустить». Изобразил выстрел Роберта. «Подумай лучше об оружии». Предложил я ему, и он начал задумчиво чесать лысину. «Моргенштерн сделаю. Только повозиться придется». Он варварски выломал металлическую алюминиевую планку из шкафа, на которой висели костюмы. Точно, костюмы. Я быстро накинул на себя одежды, чтобы она предотвратила возможность прокусывания зомби моей драгоценной кожи, и выскочил в коридор.